Я вполне довольна своим положением. Моя работа не так уж важна, но ведь всякий делает, что может. Сеньора Болла, нам с вами не стоит говорить друг другу комплименты и скромничать. Ответьте мне прямо. Считаете ли вы, что ваша теперешняя работа может выполняться людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму? Но если вы уж так настаиваете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 «Потому что вы достойны лучшего». «Все мы достойны лучшего». «Вот вам ваш же ответ». «Я, впрочем, состою членом организации «Красные пояса». «Там более крепкий народ, серьезнее относится к своему делу». «Под делом вы имеете в виду убийство?» «Да, между прочим, и убийство. Кинжал — очень полезная вещь тогда»